Сингулярность человека. В этой части мы постараемся отойти от возможности будущего изменения человека ради процветания философии дотаизма и окунёмся в познание себя как вида. Да, есть технологическая сингулярность, но она гипотетическая и, возможно, невозможная. Технологическая сингулярность — Гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие становится в принципе неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные изменения характера человеческой цивилизации. Википедия. А что мы? Мы есть альфа и омега себя, или всё же мы индивидуальны в каждой единице себя. И я знаю, что Веда и Вселенная голографичны, и есть коллективное сознание, фракталы и цематика — Я знаю всё это, я знаю, что я бог на этой земле, как существо совестью. Я есмь, я есмь, и я создал всё. Всё с вендентами, всё с вендентами. Это сто тысяч человек во мне, и все они с вендентами. Но я пообещал своему городу, что не позволю миру забыть нас. Король 810 Веденте. Эти строчки полностью отражают моё восприятие назв данной версии условной вселенной. Сингулярность человека существует и существенно преобладает над нами в данности мира. Что я под этим подразумеваю? Человечество — это вирус. Развитие и, безусловно, эволюция нашего вида восхищает, я думаю, не только нас. Находясь в колыбели жизни, мы прошли великолепный путь от простых связей до сложных технологических организаций себя. Наш вид доминирует на планете и старается покорить уже ближайшие планеты. Мы, как вид, создаём для себя списки, табу и правила, и всё лишь для одной цели. Цель — развиваться и размножаться, поглощать и подчинять себе всё большие сферы, континенты и планеты. Если в силу ограничений наших сил или знаний мы не можем создавать что-то, мы придумываем для себя другие сферы для покорения их, игры, спорт, религии, политика, философия. Мы также безграничны, как и безопределённы.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 Или же вы просто алгоритма в сложном и безумном для нас коде неизвестного программирования из симуляции Земли-64. Но всё же у любого вируса есть единая и общая цель. Какая же ваша цель? Если откинуть всю мишуру из бытового созидания и шум из медиапространства, наша цель как вируса — создать идеальную версию себя. И здесь я говорю не про вашу или мою модель, а про сингулярную модель лучшего человека из всей массы. Не важна ни религиозная, ни культурная, ни социальная, ни какая-либо другая определённость. Мы создаём все вместе, хотя этого или не хотя, всего несколько идеальных особей нашего вида. Ваша конечная цель, как ДНК, — передать полученные навыки дальше. Своего рода Евгеника, но во вселенском понимании. Евгеника. Учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Учение было призвано бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде. Сторонники Евгеники называются Евгенистами. Википедия.